4. Проблема человека Проблема человека та же, что у любой энергетической системы. Найти путь наименьшего сопротивления для разрядки напряжения. Электрическая батарея, которая также является энергетической системой, находит путь наименьшего сопротивления в цепи почти мгновенно, в малую долю секунды. Другие энергетические системы, такие как текущая река или ураган, находят путь наименьшего сопротивления в несколько часов. Человек – энергетическая система, нередко затрачивающая на это годы и способная откладывать разрядку на неопределенное время, поскольку человек способен хранить энергию. Психические напряжения в человеке проявляются главным образом в виде либидо и мартида, а эти две силы стремятся проявиться немедленно. Это значит, что человек имеет склонность взять то, что ему хочется, как только ему этого захочется, и сразу же уничтожить все, что становится ему поперек пути, мешает ему или раздражает его. Такой прямолинейный образ действий можно нередко наблюдать у младенца, еще не научившегося на горьком опыте сдерживать свои желания. Если, однако, таким образом пытается вести себя взрослый, то он наталкивается на помехи двоякого рода. Со стороны других людей, также стремящихся к тому, чего они желают в данное время, и готовых устранить всех и все мешающее им в этом. И со стороны природы, не всегда готовы предоставить желаемое в тот момент, когда это нужно человеку, и не готовы измениться, чтобы облегчить ему жизнь. Природа и другие люди не только препятствуют человеку, мешая ему удовлетворить тут же на месте его желания, но также постоянно угрожают его жизни. Всевозможные энергетические системы вокруг него, бурные моря, ревущие столбы воздуха, именуемые ветром, потрясающие землю вулканы, готовые к прыжку звери и, наконец, другие человеческие существа. Все они также ищут пути уменьшить свои напряжения, как только они возникают. Мало того, что его раздражают все эти мешающие ему динамические предметы, ему приходится еще следить, как бы не помешать им самим слишком уж сильно или неуместным образом. Проблема его, следовательно, состоит в том, чтобы найти наилучший способ обращения с другими энергетическими системами. с целью удовлетворить свои желания, возможно, скорее и с наименьшей опасностью. В некоторых частях света для этого применяется магия. За небольшое вознаграждение, например, за десяток собачьих зубов или оглушительную пластинку для проигрывателя, Новогвинийский колдун готов навести порчу на соперника в любви, досаждающего его клиенту. Он исполняет это, втыкая колючки в сделанные из травы изображения жертвы. Обитатели мест, посещаемых ураганами, полагают, что ветер любит сырое мясо, чтобы умилостивить управляющего ветром Бога и предотвратить подобные ужасы в будущем, ему приносят в жертву животных. В некоторых частях света люди представляют себе смерть чем-то вроде официанта, падкого на подачки, и улучшают свое самочувствие щедрой благотворительностью. В нашей стране в такие вещи, разумеется, не верят. Здесь полагают, что наилучший метод – это изучить, как могут вести себя другие люди и природа в различных условиях и как добиваться от людей и природы желаемого результата с наилучшими шансами на успех. Итак, чем вернее мы судим об окружающих, тем вероятнее получим то, что хотим. Очевидно, чтобы удовлетворить свои желания, не навлекая на себя неприятностей, Человек должен научиться управлять своими либидо и Мартида, Иначе говоря, он должен научиться ждать. Он должен также научиться правильно судить о своем окружении и умело обращаться с ним, чтобы уменьшить опасность поражения или гибели, когда придет, наконец, время действовать. Это проблема управления. Человек должен научиться управлять тремя группами сил – самим собою, другими людьми и природой. Это называется принципом реальности, потому что чем более реалистичен человек, то есть чем точнее он наблюдает эти три вида явлений, тем скорее и полнее он может безопасно удовлетворить свои либидо и мортидо. Принцип реальности требует, чтобы человек формировал четкие образы. Как правило, люди имеют вполне удовлетворительные образы некоторых вещей из своего окружения. Хороший фермер разбирается в явлениях природы. Удачливый бизнесмен понимает, чего можно ожидать от людей в определенных обстоятельствах. Но лишь в редких случаях человек ясно представляет себе, что могут заставить его делать даже без его ведома собственные либидо и мартида Именно в этом отношении делаются крупнейшие и наиболее частые ошибки. К счастью, мы имеем в себе нечто, позволяющее нам справляться с этой трехликой действительностью, которую приходится удерживать в столь чувствительном равновесии. Эта система называется «эго». Как предполагается, она действует в соответствии с принципом реальности. Предполагается также, что она производит правильные наблюдения – и составляет правильные суждения о внутренних напряжениях индивида и о напряжениях окружающих его энергетических систем. Предполагается далее, что она руководит индивидом в соответствии с этими данными, наилучшим образом способствуя его благу. С помощью этой системы индивид откладывает, когда это выгодно, удовлетворение своих желаний, пытаясь перестроить окружающий мир таким образом, чтобы эта цель оказалась достижимой впоследствии. Чтобы выполнить свою задачу, эго должно обладать некоторым мастерством в управлении психической энергией, а также некоторым мастерством в обращении с людьми и вещами. Таким образом, эго – это орган мастерства. Энергия для осуществления этой функции появляется из части энергии либидо и мортида, последовательно отщепляемой в раннем детстве. Эта энергия становится независимой и даже во многих отношениях противопоставляет себя первичной энергии либидо и мортида. По мере того, как личность знакомится с действительностью, энергия эго служит для управления первичной энергией в соответствии с принципом реальности. Человек получает большое удовлетворение от владения собственным телом при плавании и нырянии, от владения резиновым шариком, бегающим по площадке для гольфа. от владения маленькими бумажными игрушками, которые называются игральными картами, или от владения механизмом самолетного мотора. Все эти занятия приносят двоякое удовлетворение. Они удовлетворяют не только первичные либидо и мортида, но и те доли либидо и мортида, которые от них отщепились и получают свое удовлетворение от владения вещами через эго. После отщепления относительно небольших долей, необходимых для образования эго, остается огромная масса первичных либидо и мортида. Психиатры по серьезным психологическим причинам стали представлять себе эту массу как «все это» или просто «оно». Либидо и мортида, заключенные в эго, и либидо и мортида, оставшиеся в «оно», Часто противостоят друг другу, они сотрудничают. Поскольку одна из задач эго – овладение и управление оно, которое всегда отбивается. Оно хочет немедленного выражения и удовлетворения. Эго хочет заставить оно подождать. Так как психиатры в разных странах говорят на разных языках, они сочли удобным, как и другие ученые, использовать в качестве научных терминов Греческие и латинские слова, еще с древности, широко известные во всем мире. Поэтому они обычно называют «оно» на языке древних римлян – «ид». Либида и мартида, оставшиеся в «ид», называются при этом инстинктами «ид». Здесь будет уместно предостеречь читателя от некоторых сравнений. Поршень автомобильного мотора, разумеется, толкает приложенная к нему сила. Но это вовсе не значит, что его толкает некий человечек, сидящий в моторе. Точно так же энергия эго и инстинкты ид – это силы, а не человечки, сидящие в нашем мозгу с заряженными револьверами и готовые сразиться друг с другом при малейшем искушении. В действительности есть и человечки, и большие мужчины и женщины, сидящие у нас в мозгу, и всегда готовые заговорить. Но о них будет речь дальше, в главе о транзактном анализе. Наша жизнь так трудна именно по той причине, что эго находится в описанной выше сложной ситуации. Перед ним три силы, с которыми оно должно бороться, держать их под контролем и в конечном счете заставить их совместно работать для удовлетворения и безопасности индивида. Инстинкты ИД, силы природы и другие люди. Люди обычно отдают себе отчет в существовании природы и других людей. но не представляют себе достаточно отчетливо, что ИД является такой же реальностью, весьма важной и беспокойной, с которой приходится считаться. Такая недооценка ИД объясняется в частности тем, что ИД всегда прячется и находит всевозможные способы надувать эго. Как бы ни был искусен человек в обращении с людьми и окружающими предметами, он не найдет покоя, если не на Если не научится, также хорошо справляться со своим ид. В конечном счете, наше счастье зависит не от способности очаровывать женщин или добывать деньги, но от способности утвердить мир в собственной психике. Проблема человеческого эго в этом трудном мире – найти путь наименьшего внутреннего и внешнего сопротивления для безопасного удовлетворения созидательных и уничтожительных стремлений. Проблема общества — воспитать созидательные стремления и подавить уничтожительные.